Глава 3. Первая разведка. До захода солнца оставалось часа 3-4. Астронавты решили использовать это время для небольшой пешей разведки. Результаты экспресс-анализа проб воздуха Венеры не удивил их. Как и предсказывали авторитетные астрофизики, входившие в состав Планетарной комиссии Астрономического совета Академии наук СССР, в нижних слоях атмосферы Венеры оказалось значительно больше углекислого газа, чем в аналогичных слоях воздушной оболочки Земли. Эта ядовитость атмосферы Венеры для человека затрудняла исследование поверхности планеты, но не являлась непреодолимой преградой на пути астронавтов. Предвидя углекислую опасность, врачи оснастили их легкими скафандрами, снабженными прототивными холодильниками и приборами для извлечения кислорода из углекислоты, масками с биофильтрами, напоминающими акваланги, и специальными таблетками, предохраняющими легкие от отравления углекислотой. Таким образом, астронавты могли выходить из «Сириуса» либо в герметических костюмах, либо налегке. Покидая корабль, Борис Федорович и Сергей одели комбинезоны из прочной материи, защищающие тело от укусов насекомых и присмыкающихся, и газовые маски, соединенные шлангами с заплечными баллонами со сжатым воздухом. Кроме того, они по настоянию Олега проглотили каждый по одной космической таблетке, захватили оружие и фотоаппараты. Чувствительные радиометры позволяли им избежать проникновения в радиоактивные зоны, а портативные полупроводниковые рации обеспечивали надежную связь с Сириусом. «Мы словно рыцари, готовящиеся к дальнему походу», усмехнулся Сергей, обведя взглядом комическую фигуру похожего на водолаза Озерова и думая, что и он, Сергей, выглядит не лучше. «Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо Пансо готовятся к бою». «Нет только дульсинеи, могущие вдохновить нас на ратные подвиги». «Наши дульсинеи далеко, — вздохнул Олег. Они, верно, надоедают сейчас астрономам с просьбами показать им на диске Венеры то место, где приземлился Сириус. Все ночи, верно, возле телескопов проводят». «Бог их ведает, что они теперь делают», — усмехнулся Сергей. «Самое загадочное в природе — это женское сердце. Однако хватит шутить, пошли». Давай присядем на минутку по старому русскому обычаю, предложил Озеров. Ведь не в подмосковную березовую рощу идем. Все сели задумчиво, со сдержанным волнением, поглядывая друг на друга. Незабываемый был этот миг, сколько дней они ждали его, и вот наступил. Первым по лесенке, опущенной из выходного люка на почву Венеры, спустился Сергей, за ним Озеров. Они пошли мимо пышных, напоминающих папоротники растений, потом углубились в пальмовую рощу. В ней было сумрачно. Влажную качковатую почву, усеянную пало листвой, устилали розовые и голубые мхи. Ноги по щиколотку тонули в упругом ворсистом ковре. Вокруг стволов пальм обвивались эпифитные растения с блестящими, причудливо изрезанными листьями. Один из этих сожителей кремовыми метелками свисал почти до самой почвы. Другие, извиваясь по спирали, взбирались до верхушек деревьев. Листва их красиво выделялась на сизой коре. Местами среди узловатых, выпирающих наружу корней лесных великанов, валялись какие-то полупродолговатые круглые тела, похожие на дыни, и оплетенные желтыми ленточками. Когда Сергей коснулся носком сапога одной из таких дынь, она с громким треском разлетелась на мелкие кусочки. «Хм, что-то вроде бешеного огурца», — сказал Сергей, невольно попятившись. Меньше всего он ожидал того, что наткнется на живую гранату. «Борьба за существование», — сказал Борис Федорович, нагибаясь над одним из отлетевших кусков. «Все живое стремится оставить после себя потомство и создать для него сносные условия существования. Чем дальше семя отлетит от дерева, породившего его, тем больше у него шансов найти свободное место для произрастания». Семена одуванчиков разносятся ветром, шарики лопуха цепляются за шерсть животных. Эти деревья стреляют своими спорами. Растения очень плодовиты. Лебеда, если не ошибаюсь, дает в год до ста тысяч семян. Береза свыше трехсот тысяч. Пошли, еще успеем налюбоваться этими бешеными фруктами. «Смотрите, Борис Федорович, смотрите», – сказал Сергей, все еще рассматривая странный плод. «Он уже наклюнулся?» И действительно, одна из набухших спор выпустила из себя беловатый корешок, который, извиваясь, словно искал что-то съедобное и к чему можно было бы присосаться. «Лишнее доказательство того, что на Венере многие явления протекают более бурно, чем на Земле», – невозмутимо заметил озеров. «Тут такие темпы, которые нам и не снились. Все спешат жить». Углекислота в избытке, тепла много, вода в изобилии. Тут, батенька, все должно развиваться со сказочной быстротой и достигать в короткие строки чудовищных размеров. И любовь здесь должна быть пылкая, страстная, не земной. Прячьте скорее приглянувшийся вам огурец и шагайте дальше. Времени у нас в обрез, нельзя задерживаться возле каждой венерианской диковинки. И они, перебираясь между кустарниками, усеянными изогнутыми колючими шипами и покрытыми сизым налетом пошли дальше, все больше углубляясь в дремучий тропический лес, подавляющий их своим величием. В лесу преобладали лиственные породы, но местами попадались древовидные растения с бледно-зеленой сизой, красноватой и даже фиолетовой хвоей. Казалось, по Венере некогда шагал великан и щедрой рукой бросал горсти семян, добытых им из шишек. Семена упали на плодородную почву, и вот возле похожих на бананы деревьев, раскинувших огромные красноватые листья, укоренилась молоденькая елочка, выбросила свечки соцветий, и к ней, как к некому центру притяжений, потянулись хвойные ее сородичи. Чуть дальше в долинке нашли себе пристанище кусты, похожие на можжевельник, и бесцеремонно растолкав, оттеснив сизые папоротники, образовали жизнестойкую колонию. За елками и можжевельником проникли в лиственный лес сосны, поднялись на вершину седловины, зашагали по краю плато. И всюду мох. Мох на скользкой прошлогодней хвое, устилающей известняк, песок, шифер. Мох на валунах, напоминающих окаменелые яйца какой-то гигантской птицы. Мох на ребристых, рассеченных трещинами, изборожденных глубокими извилинами бурых стволах. Лохматыми бороздками свисает он со смолистых ветвей, усеянных янтарными капельками застывшего сока. Близкие к земным формам кедры, мимозы, бананы, лиственницы, пальмы, пинии, сосны и какие-то диковинные деревья с гладкими, словно отполированными стволами и блестящими зеркальными листьями. Если бы Сергей или Борис Федорович поднялись на вершину самого высокого дерева, распространявшего свои упругие ветви над кронами младших сородичей, то они увидели бы местность сложного рельефа, расчлененную на множество холмов, долин, котловин, урочищ, горных хребтов, рассеченную глубокими ущельями, изуродованную сбросами, осыпями, обвалами. И все это пространство на десятки километров, на север и на юг, запад и восток, Было затоплено растительностью – оранжевой, розовой, кремовой, пунцовой, желтой. Сотни древесных кустарников, стелящихся пород, формы, напоминающие камыши, тростники, бамбук, лианы, диковинные цветы нежнейших оттенков колонии причудливых грибов или шайников. И среди этих густых зарослей примерно на полпути отцепили ловых гор до обрывистого вулканического плата, нагоняющего жуть видом своих темных базальтовых скал, Прочно уперся в венерианскую почву опорами из титановой стали космический ракетный корабль «Сириус» – детище многотысячного коллектива одного из крупнейших астронавтических заводов Советского Союза, ученые инженеры, технические работники которого первыми проложили для человечества дорогу в космос.